Глава 4. Между тем, вот что писала она Клементине. «В одном из моих писем я, кажется, говорила тебе, что Леон де Гриш, имевший желание на мне жениться, как будто боялся после моей свадьбы показываться к отцу и к нам. Если помнишь, я говорила также, что не могу понять, отчего он приписывает такую важность такому весьма обыкновенному случаю» но теперь он вооружился решимостью и сделался одним из постоянных моих посетителей и, кажется, ухаживает за мною. Понятно, я не говорю об этом Эммануилу, считая лишним искать его защиты против этого молодого человека, тем более что его ухаживание может служить мне развлечением. Удивительно, однако, эти мужчины... Они воображают, что полтора года замужества достаточно, чтобы охладить женщину к ее мужу и расположить ее с радостью потакать их желанием. Может быть и есть женщины, которые оправдывают такое предположение, но я не принадлежу к такой категории. Я вовсе не хочу гордиться своей твердостью. Она заключается не во мне самой, но в любви моей к Эммануилу и в привязанности к дочери. Вот стражи, поставленные судьбой у дверей моего дома. Они сберегут меня. К тому же у него прелестная любовница, которая гораздо красивее меня, и по правде я не понимаю, от отчего он не может жить у ее ног. Какую странную связь имеют эти мелкие явления жизни». Ты не забыла ту брюнетку, которую мы видели в опере, и которую мы заметили по великолепному браслету? Она-то и есть его любовница. По крайней мере, она бывает с ним повсюду. Чтобы ты могла понять, какую позицию занимаю, собственно, я, я расскажу тебе, что было вчера. Ты знаешь прямодушие и благородство Эммануила. Он первый подал руку до Грижи и пригласил его бывать у нас». Дебрион забыл, кажется, что я очень нравилась Маркизу, и что он мог все еще обо мне думать. В частной жизни муж мой смотрит на людей через призму своего собственного сердца. Он недоверчив только в палате. Обыкновенно в это время у меня бывают или отец, или маман, или барон де б но иногда я бываю совершенно одна. Так случилось вчера. По одному уже началу разговора я угадала, что маркиз имел сообщить мне что-то необыкновенное, но я никак не ожидала услышать объяснение. Уверяю тебя, что удовольствие, которое должны испытывать некоторые женщины, заставляя ухаживать за собою, мне понятно. Это такая охота, где охотник бывает в то же время дичью, и это должно быть очень занимательно для тех, кому нечего делать. Но такого рода отступление надо отложить в сторону, иначе мы не доберемся до дела». Между мной и Дегрижем начался один из тех общих разговоров, которые можно было бы назвать пустейшими, если бы под ними не скрывались мысли и желания высказать то, о чем невозможно говорить прямо. А между тем есть люди, которых я узнала очень недавно, но которые нелепы искушны скучны до да, невозможности. Они приходят для того, чтобы, как говорится, сделать визит. Визиты эти для них сделались привычкой, обязанностью, необходимостью. «У них нет другого дела, потому-то они только и делают, что визиты. Эти люди никогда не нарушают строжайших правил этикета, и потому ничто не может быть приличнее и в то же время скучнее этих господ. Как покажутся тебе люди, надевающие галстуки, перчатки и фрак, для того только, чтобы прийти с подобными разговорами? Вы были вчера в опере, сударыня». «Да. Что вы скажете об этом представлении?» Оно шло прекрасно. Уверяют, что скоро Россини подарит нам новую оперу. Они много говорят. А вы думаете быть на бале у графини Де? Он будет великолепен. Вы, как прелестная женщина, должны быть там. Вот в каком виде является их любезность, если они и позволят себе высказать ее. И таким образом проходит час, потом они отправляются к другой, и таких-то людей называют великосветскими. И, конечно, по привычке находят их даже умными. Чему служат такие люди на Земле? Значит, они ничего не любят, если до такой степени свободно располагать своим временем и тратят его так бесполезно. И есть женщины, которые не могут обойтись без них. Я же всегда предпочтаю им таких, как Дегриш, которые являются не без цели. По крайней мере, видишь, пред собой уже вой существу, а не автомат. Разговор наш с Дегрижем, хотя и начался точно так же, но было очевидно даже для меня, еще неопытной, в этой дипломатии, что он поведет к чему-нибудь более серьезному. Мне хотелось перехитрить его. «Вы были на последнем представлении оперы?» – сказал он мне. «Да». «Мне помнится, что я вас там даже видела». «Действительно, я был там». «В боковой комнате, не так ли?» «Так точно», — отвечал де Гриш краснея. «Я уверяла дебриона что это вы, хотя он и утверждал обратное. К тому же вас едва было видно. Вы скрывались в глубине ложи, тогда как впереди вас сидела замечательной красоты женщина». «Она брюнетка», — сказал де Гриш, почти с презрением, что было уже весьма лестно для меня. «О, не гнушайтесь черными волосами!» – возразила я, улыбаясь. «Они не так дурны. Вы и сами это хорошо знаете. Если же они вам не нравятся, то это должно быть весьма с недавнего времени, потому что еще вчера в Елисейских полях, стоя у кареты, вы разговаривали с этой брюнеткой, которую я очень часто встречаю. Я даже полюбопытствовала узнать, кто она. Маман отвечала мне, что она не знает ее». «Не мудрено, она иностранка», — возразил он и покраснел снова. «Верная итальянка? Вы угадали. Мне нравятся такие женщины, в них есть первородный вид красоты. Вы снисходительны к ним, как и должна быть царица к своим подданным». Такой ответ мне показался пошлым, но я возразила, желая видеть, как де Гриш воспользуется моим возражением. «Вы очень любезны маркиз, и мне хотелось, чтобы Дебрион был бы хоть немного с вами согласен в этом отношении». «Я охотно согласился бы поменяться», – отвечал он, – «и не отказался бы быть для вас хоть несколько тем, чем он есть». Этот ответ заставил меня покраснеть, в свою очередь. Я ожидала, конечно, что-нибудь, но уж никак не такой пошлости. Маркиз заметил без сомнений неприятный эффект своей фразы, потому что Тотти же постарался придать ей другой смысл. «Все и везде только и говорят, что о Дебрионе, и, разумеется, всякий считал бы себя счастливым быть на его месте». «Да, но это иногда огорчает меня», – возразила я, – «ибо когда он прославляет себя в палате, я скучаю часто и очень скучаю дома». «Может быть, мне не следовало бы говорить этого и вызывать молодого человека на откровенность, но я действовала так для того, чтобы наши отношения могли определиться с большей ясностью». «Эту скуку увеличивают еще более непрошенные гости», — прибавил он. «Я сказала часто. Надо было сказать, когда я бываю одна. Вы так же обидчивы, как и любезный маркиз». «В таком случае», — поторопился проговорить он, — «Если вы позволите, я буду приходить чаще разделять с вами скуку». «К несчастью, вы уезжаете». И точно, как-то Дегриш говорил мне о своем намерении уехать из Парижа. Говорят это, он думал, быть может, что мысль об отъезде его возбудит во мне чувство любви к нему. «Да», — отвечал он, — «если б я мог разогнать вашу скуку хоть на один час в день, я не уехал бы». «За что хотите вы принести мне такую жертву, за которую только белокурые волосы могут быть благодарны, а черные, быть может, сильно наказаны? Вы хотите тем сказать, что я сделаю лучше, если не откажусь от предполагаемой поездки? И тем более, — прибавила я с жестокостью». «Я жалуюсь, как ребенок, без всякой причины, потому что если я скучаю в отсутствии моего мужа, то чувствую себя еще счастливее, когда он возвращается. К тому же Эммануил не навсегда же посвятит себя политике, и мы можем тоже уехать куда-нибудь. а чего вы не женитесь? Тогда вы тоже уехали бы вместе с женою». В эту минуту Мариана принесла мне дочь. Тут впервые Маркиз увидел мое дитя. «Погода, кажется, хороша», — сказала я Мариане. «Вели заложить карету. Прокатись немного с Колотильдой». «Мне хотелось, чтобы дочь моя носила имя Маман. Я поцеловала ее, поиграла с ней и потом отдала Мариане». Это зрелище, казалось, огорчило Маркиза. «Извините меня, — сказала я, — что заставляю вас присутствовать при таких семейных сценах. Но когда вы будете женаты, то поймете счастье матери». Мариана ушла с Колотильдой. «Мне жениться!» — возразил Дегриш. «К чему и на ком? Отчего вы не женитесь на этой прелестной иностранке? Да кто же вам сказал, что она еще не замужем? И, наконец, разве я достаточно люблю ее, чтобы мог жениться? Почему же и не любить ее? Она так молода и прекрасна! Она давно любит кое-кого», — сказал Маркиз. «Кто не отвечает ей, быть может?» «Это случается», — возразила я тоном, в котором слышалась и грустная философия, и философская насмешка. «Кто перестал ее любить?» — возразил Дегриш. «Вследствие ее ошибки?» — спросила я. «Нет, в жизни этого человека случилось событие, разбившее чувство любви, которое он думал питать к ней». «Совершенно?» «Да, и он отдал эту любовь другой. Следовательно, против этого нет средств». «Но эта другая любит его?» О, вы нет». «Быть может», — отвечала я. «Его любовь не боли и как увлечение». «Нет, это любовь истинная, глубокая, которая может свести в могилу, но от которой не умирают». «Вот это-то и несчастье, ибо смерть успокоения». «А знаете ли, Маркиз, вам, как кажется, хорошо знакома эта боль?» «Еще бы, когда я испытал ее». «И вы знаете лицо, осужденное на эти муки?» «Даже очень». «Зачем же вы оставляете его, вместо того, чтобы утешить?» «Мы едем вместе». «Может быть, напрасно он это делает?» «Это от чего?» «А надежда?» «О, она более чем бесполезна». «Вот это делает честь добродетели любимого предмета». «А между тем, — возразил маркиз, — вы советуете и не уезжать. Но если б, спрашивая у вас советы, этот человек сказал вам, «у меня нет сил видеть равнодушно ту, которую я люблю с тех пор». Да Гриш остановился на этом слове. «С каких?» — спросила я, улыбаясь. «С месяц?» — более двух лет. Перебил он серьезным тоном. «А что, если бы он сказал вам, она счастлива, но это-то счастье и составляет причину моих страданий? Если бы он сказал вам, я, наконец, решусь, быть может, когда-нибудь высказать ей свою любовь и умру, если она отвернется от меня? Что вы тогда посоветуете ему сделать? Все-таки посоветую ему остаться». Я скажу ему, зачем хотите выбежать от света, который может еще развлечь вас, и от той, которая еще может избавить вас от страданий? Оставайтесь, не избегайте случая видеть ее, и ваша любовь вследствие сближения может обратиться в чувство братской привязанности. Та, которую вы любите, не могла или не хотела сделаться вашей женою, и не должна, не может и не хочет сделаться вашей любовницей, но ей возможно питать к вам чувство дружбы. Разлука может разъединить, но не может утешить. Вы вернетесь, думая, что любовь прошла, и вдруг будете поражены удивлением, когда любовь снова овладеет вашим сердцем, едва только ваша нога ступит на родную почву. Привычка — вот, по моему мнению, истинная могила безнадежной любви. Но если бы он ответил вам, — возразил Дегриш, — что это-то несчастная и безнадежная любовь и заставляет меня жить, что я предпочитаю эти муки холодному покою. Угасни только это чувство, и сердце мое будет не иное, как масса пепла, а жизнь, существование без цели. Зачем же вы осуждаете меня умирать заживо, сделаться живым трупом, носящим неизлечимую рану? «Что вы ответите ему на это?» «Тогда я скажу ему, уезжайте, но уезжайте без возврата». Да Гриш встал. Я протянула ему руку, потому что он был действительно взволнован. «Эта женщина уже замужем», — прибавила я. «По крайней мере, вы так говорили мне. Она уже носит имя, которое обязана передать незапятнанным своим детям. Следовательно, ваш друг должен понять» то в случае, если бы он остался, его посещения могут повлечь за собой дурные толки, потому что, вероятно, любовь его не составляет тайны. Да и ей самой должно быть неловко видеть его часто. Женщина, как бы она ни была уверена в себе, не любит частых свиданий наедине с человеком, о котором она знает, что он любит ее до такой степени. Пускай ваш друг приходит, когда ему угодно, но отнюдь не в то время, когда он надеется видеть ее одну. И сколько я понимаю женское сердце, она, поверьте мне, будет счастлива и благодарна ему за это, ибо этим он докажет и свое уважение к ней и чистоту своих чувств. Передайте ему все это, скажите, что это мнение женщины, и тогда, быть может, оно получит в его глазах сильнейшее значение». Но извините меня, я должна проститься с вами, потому что обещала заехать в палату за эмнуилом Бедный молодой человек не нашел ответа. Он поцеловал мою руку и вышел. «Вот какой разговор, милая Клементина, был вчера между мною и маркизом. Хорошо ли, дурно ли я поступила?» «До сих пор я смотрела на ухаживание за мною Маркиза, как на ребячество, и принимала его как развлечение. Но когда в нем обнаружился характер серьезный, я не задумалась прекратить их разум. Однако, оставляя меня, он был так грустен, что я не могла остаться равнодушна. Быть может, он действительно меня любит. Жаль его». Госпожа Дебриона в ответе на это письмо получила две строчки. Вот их содержание. Жили, если хочешь, но бегись, Клементина.